глядя на замысловатые фигурки и восьмерки выписываемые на натоном мои питомцы нынче развлекают моего ребенка изображая то нечто абстрактное то земных зверюшек приводя его в неописуемый восторг благодаря нанатам и другим высокотехнологичным помощникам я могла иногда забирать сына в лабораторию совмещая любимое дело с материнством главное мы вместе улыбнулась Малыш подружился с Нанотоном, в какой-то степени родственником. «На виртуальной заставке у меня на столе уже две недели красуется изображение генеральского семейства, сверкающей довольной белозубой улыбкой Лейс с сыном на сгибе левой руки. Правой крепко прижимает меня к своему боку в стиле «моё никому не отдам». Я улыбнулась еще шире. «Моя любимая космическая улитка! Как же я люблю тебя!»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 И остается со мной дальше, пусть только в снах. Дарья, я могу очень долго перечислять все твои достоинства и говорить о своих чувствах, но, увы, мешает зубовный скрежет нашего дорогого хэшара. Хшет, не сотрите зубы в порошок, читая мое письмо. Берегите вашу кривую ухмылку, не то потеряете фирменный хищный оскал, и окружающие перестанут вас бояться. Пысы, а теперь о серьезном и важном.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 Ну и ваш мой дорогой друг Лейсхешэр, Башаров Илья. Конец книги. Читала ведьма.